Королевская жизнь. Давненько я здесь не был. Вдохнув полной грудью свежий воздух свободы, король привычно поправил коленями движение своего верного коня, который перебирая тонкими и стройными ногами, легко несся со свой груз по неплохой и выстеленной камнем дороге в сторону замка графа Деарна. Мне всегда здесь нравилось. Ты здесь чувствуешь себя вполне свободно. Отец, поэтому ты сюда всё время ездил? Пользуясь тем, что вокруг них сейчас толпились только гвардейцы, являвшиеся телохранителями короля, принц Матвей общался с отцом без каких-либо условностей, принятых во дворе. То-то мама все время ругалась и все время говорила, что ты любишь сюда от нее сбегать. чтобы поразвлечься. И каждый раз после твоего отъезда она старательно пересчитывала всех придворных дам, какие только могли быть по близости. Услышав это, король громко расхохотался до слёз и даже едва не упал с коня. Благо, что его конь был достаточно хорошо вышколен и не отреагировал на то, что его наездник сейчас ведёт себя как-то не совсем адекватно. Сынок, с большим трудом успокоившись, король медленно вытер платком выступившие на глазах слёзы. Твоей матери здесь беспокоиться абсолютно не о чем. Всё только из-за того, что если бы я вздумал здесь так пошалить, то мой кр и тот самый граф Д'Арн, сам бы мне голову открутил. Можешь мне поверить на слово, этот старик еще не такое может». А знаешь, главное в чем? Я ведь даже убегать от него не буду. Если он захочет, то и кнутом может у меня по спине отходить. И он имеет на это право. Крестный отец все-таки. Заметив ошарашенное лицо сына, король снова тихо рассмеялся. Ну а что тут еще скажешь? Понятно же, что в данном случае стоит учитывать именно тот факт, что он считает, будто бы королю никто не может ничего сделать в принципе. А тут вдруг такое откровение. Но сам Иван Пятый прекрасно понимал, что банально не смог бы по-другому. Этот старик после смерти отца заменил королю ближайших родственников. И делал все, что только мог. чтобы тот не чувствовал себя сиротой. Ещё никогда его советы не вредили королю и королевству. Более того, этот царик всё время старался действовать на благо государства и действительно делал всё возможное, чтобы королю мог получить максимум эффективности. Вот и сейчас, заявившись в очередной раз во дворец к королю, старый граф тут же принялся давать различные советы. Чего только стоит информация о том, что советник короля, а теперь уже бывший, банально пытался наживаться на своём чужирении, подделывая указы. Этому барону пришлось вернуть всё украденное, а потом отправиться в изгнание. Немного подумав, король понял, что оставлять безнаказанно такое действие ему явно не стоит. Поэтому решил отправить этого барона вместе со всей его семьёй за пределы королевства, лишив его на территории королевства любого манора. Теперь он безземельный дворянин. у которого нет имущества подобного рода. Как он будет выживать, короля уже ни капли не интересует. Сейчас мы были интересны совсем другие вещи. И в первую очередь, тот факт, что те же торговцы, которые заключили с ним такой хитрый договор, оказались весьма недовольны тем, что им пришлось возвращать королевству Китиж достаточно большие деньги. Конечно, кто-то мог бы сказать о том, что они могли бы просто ничего не выплачивать. Только вот была одна большая сложность для них, про которую никому не стоило бы забывать. И связана она была открыто именно с тем фактом, что в королевстве появились новые товары. Одна только паучья ткань чего стоит, а ткань из паучьей нити, образец которой также привез старый граф на прием королю, все это стоило отдельных упоминаний. Естественно, что торговцы сейчас буквально приплясывляют нетерпение, рассчитывая на то, что они сумеют хоть каким-то образом нажиться на таком товаре. Немного посоветовавшись с королём, старый граф решил, что такой товар должен стоить достаточно больших денег. Например, можно выставить стоимость в размере золотых монет на паучу ткань. Например, хочешь ты купить кусок ткани. Выкладывай по ней золотые монеты так, чтобы полностью накрыть этот кусок. Стоимость будет просто баснословная. Да, ведь торговцы сами поймут, что такую ткань можно продать куда дороже. Ну и естественно, что представителям королевской семьи подобный товар будет продаваться куда дешевле, как родственникам. Сам же король ехал в гости, чтобы посмотреть на то, что происходит в граф Здравствуйте. Так как сам старый граф уже рассказал ему о том, что этот молодой поренёк Семён оказался достаточно деятельной особой, взялся за дело очень серьёзно и даже предложил сделать отдельную мельницу для того, чтобы там можно было молоть зерно. Оказалось, что мельники в королевстве слишком много себе позволяли, и раньше даже дворянам приходилось их терпеть, но только не теперь. Старый граф сказал, что его новый наследник таких шалостей просто не приемет. А тем, кто думает, что им всё позволено, придётся привыкать к новым правилам. Конечно, сотрудники тайной службы, которых король приставил к этой семье, уже должны и сообщили ему о том, что происходило в последнее время на этих землях. И надо сказать, что новости были достаточно специфические. Те же мельники, с которыми назревал конфликт, начали пытаться что-то делать, и один даже свою мельницу сжег. Только вот ничего не добился, так как оказалось, что они должны были по договору беречь свое имущество. А в этом договоре ничего не говорилось о том, что местный дворянин не имеет права строить свою мельницу или устанавливать цены на помол муки на своих землях. Уже только поэтому можно было понять, что этот мельник просто сделал серьезный просчет. После случившегося другим таким же умникам пришлось задуматься. Как бы они там из себя не корчили невинных, этим разумным пришлось столкнуться с тем, что им придется отвечать за свои действия. Что было и не мудрено, так как события развивались именно таким образом, что сейчас у них было только два варианта. Либо склониться перед хозяином местных земель и выполнить его требования, либо бежать на другие территории. Но куда? Они же привыкли жить здесь, и жили они на данной местности десятками поколений. Так что бросить всё своё имущество они просто в принципе не могли. Конечно, кто-то из них всё же пытался уехать, только вот охранять их никто не был обязан, и они банально погибли, попав в ловушку разбойников, которых потом поймали и наказали. Но дело тут было не в этом. Дело тут было больше в том, что сами эти разумные совершили ошибку, отправившись в путешествие совсем с своим имуществом, которое и стало для них приговором. Только вот мельницы свои забрать они так и не смогли. Так что граф быстро нашел занятие для наемного персонала. Оказалось, что там нет ничего сложного. Следи за оборудованием, за качеством муки и засыпай вовремя зерно. А также успевай вовремя убрать муку, которая сыпется из-под жерновов. Все. А уж что говорить о том, что этот мальчишка придумал в отношении возможностей отравить короля. Когда сам король об этом услышал, то даже замер от неожиданности. Честно говоря, сам Иван Пятый даже не верил в то, что его лекарь банально не разбирается в тех лекарственных травах, которые заказывают в аптеках. И поэтому он был просто шокирован, когда все подтвердилось. Его личный лекарь действительно не мог ничего сказать про состав трав в пакетиках, которые предоставили с аптеки. Получается, что он фактически мог собственными руками отравить короля. Как же так? О чем он вообще думал? Именно поэтому сам король, когда об об этом узнал. Был просто в шоке, так как не верил в подобное. Естественно, что такого лекаря просто прогнали прочь от королевского двора. Но ну, о какой от него вообще может быть прок? А вот следующий лекарь, который прибудет к королю, должен разбираться в таких вещах. По крайней мере, подобные условия король поставил перед новым профессором Академии лекарей. По крайней мере, этот старый лекарь полностью поддержал желание короля, когда тот сказал о том, что лекарей нужно учить разбираться в лекарственных травах, и теперь старательно воплощал это решение в жизнь. И даже нанял пару старых травников, которые должны были пытаться хоть как-то продвигать подобную возможность дальше, делясь свои знаниями с молодыми лекарями, хотя в этом случае могли быть и некоторые проблемы. кто приходил учиться в академию. В основном это были дети и внуки других лекарей. Потомственная преемственность. Всё просто. Вот только все эти лекари были закостенелыми в своём невеждении. И если они сами хотели изучать травы, то шли к травникам самостоятельно и уговаривали тех поделиться знаниями. Понятно же, что лекарь, который занимается лечением людей, никогда не будет сам ходить за травами. Ему просто некогда это делать. Взять хотя бы того же лекаря, что служил при королевском дворе. Он вообще занимался только королём и придворными и за всё брал золото, в десятках и сотках. золотых, а оказался просто пустышкой. Ну, знал он симптомы некоторых заболеваний. И все. На большее он в принципе не мог быть способен. Так что сейчас у короля была свободная вакансия лекаря. Однако лекарственные травы из дикого леса ему обещали поставлять в полном объеме. По рекомендации графа Деарн, на прием привели молодого торговца из семьи Боровых, который буквально на пятна изошел от волнения. Его семья была известна в столице. Они достаточно долго занимались торговлей, и это имело свое значение. Однако этот молодой разумный быстро понял, что его ждет, если случится какой-нибудь казус с товарами подобного рода. Поэтому он не стал вообще что-либо обещать несусветное, а открыто заявил королю о том, что сделал все возможное, чтобы доставлять в срок необходимые ему грузы. Тем более, что он сам прекрасно понимал, что может с ним случиться, если вдруг среди груза окажется какой-нибудь мусор. Причем самому королю практически сразу стало понятно то, что эту специальную беседу с ним заранее провел именно тот самый Семен, новый наследник графа Деарн. Дав четко понять, что если он вздумает сделать глупость, то ничем хорошим для вся его семьи такая ошибка не закончится. Надо сказать, что решительность этого паренка действительно импонировала королю. Он всё больше и больше задумывался о том, что Матвею такой товарищ не помешает. Этот парень чем-то напоминал самого старого графа де Арн, даже больше, чем тот самый Юрий, бывший когда-то другом короля. Подумав о том, что именно Юрий и должен стать крёстным Матвея, король тихо вздохнул. Это была боль его души, когда с Юрием случилась эта беда, королю пришлось искать другого крестного для наследника. Вот только проблема была в том, что найденный им дворянин практически сразу начал манкировать обязанностями подобного рода. Всем очень старательно демонстрировал тот факт, что он чуть ли не пекун воспитатель короля. будущего короля. Естественно, что когда до Ивана Пятого дошли такие слухи, то у него тут же возник вопрос, а нынешний ты король куда уже делся? Иван Пятый еще жив и здоров, да и его жена, королева Анастасия, тоже здорова. Так при чем тут новый король? Да и это опекунство. Все это настолько сильно расстроило короля, что он даже не удивился, когда сотрудники тайной службы принесли ему информацию о том, что крестный наследного принца оказался замешан в очередном заговоре. Более того, он планировал возвыситься за счет членов королевской семьи. Естественно, что такие новости королю очень сильно не понравились. влись. Тем более, что этот разумный уже начал примерять на себя даже герцевский герб. При арестивании нашли специально вышитый стяг, который должен был демонстрировать его величие, и герб, который был там изображен, незаконно был изменен. Вместо графской короны, там была корона герцога. Конечно же, королю подобное вообще было не по душе. Он сильно расстроился, и был просто в гневе. Так что у Матвея сейчас не было крестного. Тот, который был ранее, отправился на тот свет, на божий суд. И в данном случае никто не мог бы сказать, что в данном случае король не был в своем праве. Король как раз-таки был полностью в своем праве, к сожалению. Тем более, что он сам прекрасно... напонимал, что тот же Юрий Дарн никогда бы так не поступил. И этот молодой приёмёк, которого сейчас фактически усыновил старый граф, тоже вряд ли пошёл бы на такое. Поэтому ему и было интересно сейчас привлечь собственного сына к общению с этим молодым разумным. Отец, а кто построил замок графа Деарн? В очередной раз удивлённо переспросил принц, когда перед ними появилось это достаточно величественное строение, которое по своей сути выглядело даже куда более солидным, чем королевский замок, который имелся среди владений королевской семьи. Говорят, что его возвели чуть ли не ангелы. Задумчиво улыбнувшись, король принялся рассказывать своему весьма любопытному отпрыску историю, которую сам знал со слов старого графа. Уже в который раз. Но он отлично понимал этот интерес. Замок графа действительно выглядел солидно и заставлял относиться к себе с уважением. Особенно Ивану V нраился тот факт, что несколько раз королевская семья уже позволяла себе скрываться там от различных врагов, пока набирала силу. За эту данную семью дворян и ценили. за ее преданность. «А что это такое?» – удивленно приподнял брови король, когда уже въезжал в гостеприимно распахнутые ворота замка и увидел группу гвардейцев, ведущих к нему какого-то разумного, который сейчас только издали мог чем-то напоминать дворянина, и только именно из-за того, что на его одежде был заметен вышитый герб барона». Что здесь произошло? Объясните. Ваше Величество, это барон Данак, которому вы лично запретили появляться в столице. Тут же достаточно пространным принесся объяснять возникшую ситуацию командира отряда гвардейцев, присланного сюда ранее. Узнав о том, что вы собираетесь сюда приехать, он прибыл, чтобы засвидетельствовать свое почтение, а также и кое-что вам рассказать. Он просит отпустить его замаливать грехи в дальние монастыри Единой Церкви. Отец Дионисий, являющийся посланником Ордена Экзорцистов в нашем королевстве, согласился, что после тех откровений, которые он выслушал на исполнение, в ответе, другого варианта для барона Дынак просто нет. Сейчас барон просит выслушать его. и принять от него покаяние. Удивленно посмотрев на стоящих перед ним разумных, король был вынужден просто кивнуть в ответ на такую недвусмысленную просьбу, так как сам понимал, что сейчас он просто ничего не может сделать, потому что все это происходит в присутствии многочисленных придворных, а также и слуг. К тому же он действительно запретил этому ворону появляться в столице. Иван Пятый вспомнил про него. Это был тот самый ублюдок, который старательно распускал слухи про то, что старый граф Д'Арн выжил из ума, за что и был наказан на пять лет, отправившись в ссылку в собственное родовое имение. И сейчас он стоит перед королём, сжимая в руках какой-то свиток с печатями собственного рода. Судя по тому, что к этому свитку также были прикреплены при помощи печати регалии барона, ситуация складывалась весьма серьёзная. Ваше величество, молю, выслушайте меня. Неожиданно для короля рухнул на колени этот рыхлый человек, больше похожий на какое-то недозревшее тесто, прямо перед конём короля, чем заставил благородное животное всхрапнуть и нервно дёрнуться. Мне просто некому это рассказать. Я уже открыл душу от Судьи Анисиоя, а также и графу Деарн. Прошу вас, выслушайте меня. Я хочу исповедоваться вам. Слишком много грехов на моей душе, и я боюсь, что мои грехи рано или поздно погубят мою душу. Естественно, что сам король был сильно удивлён таким напором со стороны этого дворянина, поэтому был вынужден слушать. Причём в том самом свитке, как он понял, всё это было перечислено, а свиток был достаточно толстым, и это настораживало. Чем больше говорил этот барон, тем сильнее играли желваки на скулах короля, который уже с большим трудом сдерживал желание отправить этого барона на плаху. Оказалось, что он был виновен больше чем в 10 убийств у благородных, и сейчас барон Донак этого не скрывал. Но хуже всего было то, что подозрения старого графа о причастности этого самого барона к гибели Юрия всё-таки были полностью подтверждены. Этот разумный сейчас не скрывал того, что был виноват в этом. Рассказал о том, что убедил Юрия отправиться за подвигами, так как его якобы никто не ценит. Что из подвигом молодого дворянина отправиться на поиск приключений, откуда тот уже не вернулся. Также он рассказал и о том, как уговорил Юрия, чтобы тот мог заслужить ещё больше известности. отправиться именно на территории дикого леса, в гордом одиночестве. Якобы так никто еще из дворян королевства не поступал. Все отправились туда именно с отрядами, а тут в одиночку. Естественно, что это была верная смерть. Сейчас же этот барон каялся в содеянном и просил простить его и отпустить замаливать грехи в монастырь на хлебе и воде. Он признавал в силу свой вину полностью и просил дать ему шанс очистить душу от всего этого мусора. Честно говоря, сам король такого просто не ожидал. Более того, его поразил тот самый факт, что этот разумный сейчас спокойно говорил о таких вещах. Более того, он спокойно рассказывал о том, как хладнокровно приговорил к смерти своих собственных братьев и отца. Насчёт матери он ничего не знал. Так как его мать умерла, когда он родился, возможно, и тут он был виноват. Этого самого этот барон точно ничего не мог сказать. Да и это и неважно. Что вы от меня хотите, барон? С большим трудом сдерживая гнев, буквально проскрепел сквозь зубы король, наблюдая за тем, как за ним внимательно смотрят присутствующие рядом дворяне, а также и священник, про которого не забыл упомянуть отступлюдок. Всё в руках Господа. Я не могу решать за него. Я могу отпустить вас замаливать грехи в монастыре, с тем условием, что вы навсегда забудете о том, что вы когда-либо являлись дворянином королевства. Так уж и будьте дам вам такую возможность. Вы навсегда отправитесь в монастырь и закончите там свои дни в молитвах, но вы же не для этого меня ждали. Что вы хотите от меня лично, скажите уже прямо. Ваше Величество, я не смогу искупить все грехи, которые совершил даже молитвами. Тяжело вздохнул этот дворянин, на которого неизвестно по какой причине вдруг сошло озарение, и он решил попытаться хотя бы так исправить содеянное. Меня гложет вина за то, что я сделал графу Деарн и его семье, поэтому прошу вас подтвердить мою дарственную. Я отдаю свой манор и все имущество, которым владел до сего во времени этому дворянину. У меня нет наследников и родственников, которые могли бы претендовать на это имущество. Да и вряд ли кому это нужно. Мои земли не приносят особо большого дохода, а граф Дарн наверняка найдёт им лучшее применение. Поэтому я прошу именно его позаботиться о жителях этих земель. Заранее благодарю вас, ваше величество, за помощь и за то, что вы меня выслушали. Я приму любое наказание, если вы вдруг захотите меня немедленно казнить, то так тому и быть. Я не стану противиться вашей воле. Тяжело вздохнув, король внимательно посмотрел на склонившего перед ним голову разумного По-хорошему было бы неплохо его показательно казнить, чтобы и другим было неповадно так поступать. Вот только сам король прекрасно понимал, что в данном случае его заслуги в подобном откровении просто нет. Что именно побудило барон Дынак признаться во всём содеянном, сейчас сказать не получится, да и выяснить это практически невозможно. Однако сам барон сейчас хотел просто сделать дар тому, кто пострадал от его действий, и почему-то королю импонировало подобное решение вопроса. А почему бы и нет? Можно воспользоваться этим и дать земле баронство Дынак графу Деарну. Да, можно, они не дают особо больших доходов. Но зная деятельный характер графа, а также и того самого Семёна, король понимал, что в скором времени эти земли расцветут. Да и местные люди, скорее всего, сами будут не против того, чтобы их землю теперь занимался граф Деарн. Можно будет посоветовать старику дать эти земли молодому пареньку, чтобы тот проявил себя на них как полновластный хозяин. Таким образом можно было бы получить нужный результат и достаточно быстро, и эффективно. Только надо подумать над этим вопросом. Судя по тому, как зашептались между собой придворные, из них многие бы хотели заполучить баронство даже в таком можно так сказать слегка потрёпанном виде всё-таки земля это земля замок, крестьяне, сколько бы их там не было бы. В данном случае это не важно. Важно другое. Сейчас важно было именно то, что этот разумный фактически сам обрек себя на медленную смерть. Дворяне тяжело переживали заточение в собственном родовом замке, где у них было практически все необходимое. А уж в монастыре среди монахов, учитывая постриг, а также и полное отсутствие каких-либо излишеств, вроде вина, мяса или женщин, для них подобное становится вообще жутким наказанием. А ведь этот дворянин явно любил излишества. Одно только его слегка опухшее лицо, которое которая явно говорила о его тяге к вину, чего стоила. Так что можно было понять, что этот человек явно идет на подобное наказание для себя не просто так. Он серьезно хотел наказать себя, и максимально жестоко, и это даже немного пугало. Именно поэтому Король и понимал, что будет неплохо проявить своеобразное внимание к его просьбе, ведь он сам изъявил такое желание. Его никто не заставлял. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что в данном случае не все так легко и просто. Однако, учитывая его последнюю просьбу, да и сам факт того, что старый граф Д'Арн действительно пострадал от его действий, такое решение вполне можно удовлетворить. И даже нужно. Хорошо. Барон Дынак, я рассмотрю этот вопрос, резко выдохнул Иван V, сразу заметив тот факт, как рядом побледнел стоявший в ожидании гость, хозяин замка, куда не приехали. Если сам граф Деарн захочет принять такой дар в качестве своеобразной компенсации, то я передам ему эти земли, властью короны. Если же нет, тут уж не обессудьте». В ответ на что уже бывший барон Данак просто покорно склонил голову, принимая наказание. А сам король мысленно усмехнулся. Ведь понятно же, что никто из дворян не откажется от возможности увеличить свои земли. Да, у старика графства станет куда больше, чем у обычных дворян его ранга. А значит, в скором времени найдутся и другие умники, кто захочет попытаться каким-либо образом навредить этому семейству. Но, по крайней мере, тому же Семену это будет небольшая наука. Пусть займется этими землями. Может, ему удастся что-нибудь полезное сделать? Да и сам король был бы не против, чтобы вместе с Семёном здесь немножко поразлёгся и Матвей. А что? Ему тоже надо привыкать руководить людьми. Пусть посмотрит на то, как руководят дворяне на местах и какая бывает от этого польза. Что толку от короля, который сидит в дворце и даже не знает того, откуда и как получаются те самые налоги, пополняющие его казну? Так, по крайней мере, у самого наследного принца появится хоть какой-то опыт. А может, Гледиш и чему-нибудь научится. Буквально всей своей спиной король почувствовал то, как бывший оборон от которого он отвернулся. Просто посадили в какую-то телегу и повезли прочь. Больше король его не увидит. Тем более, что он понимал главное. Этот дворянин не будет пытаться сбежать по той простой причине, что нет в этом никакого смысла. Если он уже сам сдался, то зачем бежать? Он сам сделал свой выбор, и король учёл его пожелание. Если бы он не учёл подобное, то дело развивалось бы по-другому. А так К тому же, сейчас за спиной короля старательно перешептывались как гвардейцы, так и придворные дворяне, которые находились поблизости. Все они прекрасно понимали тот факт, что в данном случае граф Д'Арн действительно получит новые земли. Вряд ли он откажется от такого подарка. Хотя на них все же придется очень постараться намести порядок и вложить в них немалые деньги. Ведь эти земли нужно заселить новыми поселенцами. Иногда крепостных продают, устраивая своеобразно аукционы. В первую очередь так поступают дворяне, у которых просто нет выбора. Большие долги вынуждают их идти на подобные шаги, чем граф Деарн впоследствии может воспользоваться. Банально купив несколько десятков семей крепостных и заселив их на ту землю, а также обеспечив их всем, что необходимо: зерно, скотина, защита, всё, что нужно. Да, придётся немного потратиться на всё это, но учитывая характер старого дворянина, можно понять, что он достаточно быстро вернёт свои вложения. И это имеет достаточно большое значение, с чем явно никто спорить не будет. Ваше величество, медленно выйдя вперёд и опираясь на руку верного слуги, перед королём, который довольно лихо спрыгнул с коня, склонил свою седую голову старый дворянин. Я рад приветствовать вас в своём родовом замке. Думаю, что мне есть чем вас удивить. Пройдёмте в зал. В тот самый зал, который вас наверняка заинтересует своим содержимым. Как король и предполагал старый дворянин, в первую очередь провёл его в специальный зал, который выделил в замке для того, чтобы там разместить трофеи Семёна. Конечно, Иван V и сам прекрасно помнил о том, что данный молодой индивидуум достаточно неплохо охотится. Однако, когда перед его глазами появились головы хищных тварей из дикого леса, то даже он замер в испуге. Одна только голова огромного медведя чего стоила. Его оскаленные клыки, больше похожие на мечи, а также и когти, которые рядом лежали на специальном столике, просто поражали воображение. Для того, чтобы их никто не утащил, когти были одеты на специальное ожерелье, закрепленное прямо на столике. Это было немного смешно, но зная о придворных, король понимал подобную шутку. Наверняка среди дворян нашелся бы кто-нибудь, кто попытался бы вот так вот глупо и наивно взять и стащить подобную ценность. А ведь это действительно ценность. Что-то король не припомнит, чтобы в королевстве хоть кто-то из дворян мог похвастаться такими и трофеями с охоты. И уже только поэтому понимал, насколько гордится этим мальчишкой сам старый граф. Принц Матвей, судя по всему, тоже был поражен такими трофеями. имя, потому что замер в испуге, вцепившись в руку стоявшего рядом адванца. Словно король мог бы его как-то защитить, если бы этот гигантский медведь вдруг высунулся бы из стены и попытался бы вцепиться в лицо ребёнку. Да что тут можно про ребёнка сказать? Сам король был в шоке, а вслед за ним заходили дворяне, которые также шалело замирали и поражённо пытались разглядеть и осознать то, что видят перед собой в этом зале. Но, как оказалось, это было только начало удивления. Немного позже королю и членам его семьи продемонстрировали то самое оружие, которым Семён охотился в этом в самом диком лесу. И когда он видел довольно тяжёлый и большой лук, которым метал стрелы, больше похожие на какие-то копья, то он мог только удивлённо покачать головой. Ну и что тут можно было сказать? Попытавшись просто натянуть эти луна на этом луке, король не смог ничего сделать. Этот лук был слишком тугой. Да это было и не мудрено, если ему приходится такие снаряды в полёт запускать. Что тут можно было бы сказать про что-то другое? Ведя беседу с графом, король выяснил, что тот самый герцог Демирт, который впоследствии после беседы короля на его дне рождения с графом Деарн, приближался к их столу Рашидул на помощь Семёна в решении проблем со стаей волков из того самого дикого леса. Для его герцогства эти хищники в территории дикого леса были весьма опасной проблемой, которую было бы желательно решить как можно быстрее. И Семён пообещал поспособствовать ему в решении этого вопроса. Это неплохо. Герцог Демирт вообще-то был один из соседей графа Деарн, и как факт, помощь подобного рода вряд ли будет лишней. так как их отношения станут еще крепче, а значит есть возможность в будущем решать проблемы, которые могут возникнуть перед этими разумными. Ну что же, мешать им в этом вопросе будет глупо. Однако, в первую очередь, король хотел бы обратить внимание самого старого графа на тот факт, что рисковать подобным образом может быть опасно. так как там может быть случиться что-нибудь весьма опасное. И тогда этот молодой паренек, ставший надеждой для старого графа, банально погибнет. Однако старый граф Деарн прямо заявил о том, что в данном случае уверен в том, что все будет хорошо, именно потому что Семен прекрасно контролирует ситуацию. Он уже даже с территории графства ходил на территорию дикого леса, с егерями графа, и даже несколько раз, откуда принес несколько весьма специфических трофеев, которые могут быть интересны королю, чему Иван V сильно удивился. Но когда он понял, что речь идет о рыбе из реки Деарн, Дикого леса, то буквально облезнулса. Про эту рыбу рассказывали целые легенды, и даже говорили, что она очень вкусная и полезная. Только вот мало кто мог к её побаловаться. А тут вдруг такая возможность. Естественно, что король не откажется от такого угощения. Он был бы не против, если бы эту рыбу доставляли и в столицу, прямо на кухню королевского дворца. Но с этим могут возникнуть определённые сложности, так как эта рыба водится в реке именно на территории дикого леса, и туда сложно протащить бочку с водой, в которую эту рыбу можно засунуть, чтобы она выжила вплоть до приезда в столицу. Так что как ни крути, приходится эти нюансы учитывать заранее. Потом граф Дарн обещал показать королю и новую мельницу. Рассказываю про неё какие-то чудеса. Вроде бы в данном строении, в его основном устройстве применили какую-то идею, которую придумал и продвигал сам молодой дворянин. Такие новости для короля были удивительными, и он просто не ожидал ничего подобного. Поэтому был бы не против увидеть то, что так старательно нахваливают все, кому не лень. Новости подобного рода могли действительно заинтересовать всю сирену королевства. А ведь если все подтвердится, то было бы и неплохо и другим дворянам обратить внимание на подобные возможности. Взять хотя бы сам факт того, что те же самые мельники слишком уж зазнались и часто позволяли себе нарушать обстоятельства. определенные правила. На этих землях хозяева именно дворяне, и никому не позволено нарушать этот закон. Да, они могут быть вольными, только в данном случае этим разумным следует участвовать еще и тот факт, Только в данном случае этим разумным следует учитывать ещё и тот факт, что вольные они именно на этих землях только благодаря тому, что им это позволяют сами дворяне. И уже только поэтому они должны понимать, что есть определённые правила, которым нужно соответствовать всем без исключения. И если кто-то их нарушает, то в данной ситуации нарушителя не ждёт ничего хорошего. Именно поэтому Иван V и рассчитывал на то, что молодой дворянин многому научит и его сына. Судя по всему, а также по удивлённому лицу графа, который никак не мог решить, восхищается ли он этим парнишкой или готов его вып король понимал, что у этого парня есть много идей. Что тут можно сказать? Этому мальчишке пришлось прожить трудную жизнь. По сути, он начал ее среди простолюдинов, а значит, в данной ситуации есть тот факт, который открыто говорит в эту пользу. В пользу того, что его знания нужно учитывать, ведь его эффективность уже доказана, даже тем самым фактом, что он решил с мельницей. Кстати, после ужина король хотел бы на нее посмотреть, и старый граф обещал его туда проводить. И что-то подсказывало всю зерену королевства, что его ждет весьма интересное зрелище. Особенно учитывая тот факт, насколько грустно, just выглядели все эти дворяне, которые понимали, что только что у них из подноса ушло хоть и провинциальное, но всё-таки баронство. А это важно, ведь дворянин, имеющий собственный манор, тем более такой достаточно большой, как сейчас будет у графа де Арн, представляет достаточно серьёзный интерес. И это отнюдь не шутки. И сейчас король прекрасно понимал, что наступило то самое время, когда нужно объяснить, собственно, наследнику все эти нюансы. Важные, надо сказать, нюансы, открыто касающиеся именно управления людьми. Принц Матти ещё, конечно, был достаточно молод, но лучше ему уже сейчас начать обучаться, иначе потом будет поздно. Если его сын сейчас не поймет всего того, как это может быть важно, то в будущем он вырастет всего лишь таким же праздным и никому не нужным благородным, который будет прожигать жизнь в собственное удовольствие. И именно с этого у всех представителей королевских семей и начинались основные проблемы. Именно с того, что они банально жили в свое удовольствие и не знали, что происходит вокруг. Да, даже у него, того, кто постоянно следил за происходящим в королевстве, были весьма тяжелые проблемы, и достаточно часто появлялись различные заговорщики. Однако он делал все возможное, чтобы не допустить развития этой ситуации еще больше. По крайней мере, у него были верные люди, и народ был готов поддержать своего короля, заранее прекрасно зная, что король этого не забудет. Однако, что будет делать его сын, если не будет внимательным к таким вещам? Он просто окажется окружен врагами, и защитить себя не сможет никоим образом. Его просто уничтожат. И это был факт, который подтверждался историческими событиями вроде тех же незаконных захватов власти и смены правящей династии. А королю Ивану V этого бы не хотелось. Именно для этого ему и нужно было сделать то, о чём сейчас королю предстоит тяжёлый разговор с собственной супругой. Анастасия наверняка будет против подобного решения, но её можно убедить. Нужно просто постараться. Главное сделать всё правильно, иначе всё это будет зря.